Какой ультраконсерватор, но умный человек, как граф Толстой, бывший министр внутренних дел при Александре III, не допустил бы этих ошибок. Он не успел исправить ошибки Игнатьева, но при нём еврейский вопрос успокоился. После его смерти Дурнавов взял прежний курс Игнатьева хотя лично был в самых дружеских отношениях с некоторыми еврейскими крезами и не из материальных расчётов ибо он денежно был человек честный он просто был крайне недалёк и угодлив такой курс был в дворцовой камарилье и он угодничал душой же и сочинителем всех антиеврейских проектов и административных мер был плеве как при графе Игнатьеве так и при дурново Лично, как-то было ясно из многочисленных разговоров о плеве по еврейскому вопросу, он против евреев ничего не имел. Он был настолько умён, что понимал, что политика это неправильно, но она нравилась великому князю Сергею Санчу, по видимому, и его величеству. А потому плеве старался во всём. Еврейский вопрос сопровождался погромами. Они были особенно сильны при графии Игнатьеве. Граф Толстой, вступивший вместо Игнатьева, сразу их прекратил. Затем, когда министром внутренних дел стал Плеве, то он, ища психологического перелома в революционном настроении масс во время японской войны, искал его в еврейских погромах. А потому при нём разразились еврейские погромы, из которых был особенно безобразен дикий и жестокий погром в Кишиневе. Граф Мусин Пушкин, генерал-адъютант закала императора Николая I, бывший тогда командующим войсками Одесского округа, рассказывал, что немедленно после погрома он приехал в Кишинев, чтобы расследовать действия войск. Описывая все ужасы, которые творились беззащитными евреями, Он удостоверял, что все произошло от того, что войска совершенно бездействовали. А бездействовали они от того, что им не давали приказаний действовать со стороны гражданского начальства, как того требует закон. Он возмущался всей этой ужасной историей и говорил, что этим путем развращают войска. Пушкин не любил евреев, но он был честный человек. Еврейский погром в Кишиневе, устроенный попустительством Плеве, свел евреев с ума и толкнул их окончательно в революцию. Ужасная, но еще более идиотская политика. Я не решусь сказать, что Плеве непосредственно устраивал эти погромы, но он не был против этого, по его мнению, антиреволюционного противодействия. После того, как еврейский погром в Кишинёве возбудил общественное мнение всего цивилизованного мира, Плеве входил с еврейскими вожаками в Париже, а равно и с иудейскими раввинами в такие разговоры. "Заставьте ваших прекратить революцию, и я прекращу погромы и начну отменять стеснительные против евреев меры". Ему отвечали: "Мы не в силах ибо большая часть молодежь, озверевшая от голода, и мы ее не держим в руках. Ну а думаем и даже уверены, что если вы начнете проводить обречительные относительно еврейства меры, то они успокоятся. Он начал проводить такие меры перед его убийством, например, объявление многих местечек, на западе как мест допустимых для еврейского жительства. Вообще мне приходилось расходиться с обзглядами плеве и по большинству других вопросов. Поэтому он, конечно, не скупился представить государю всякие самые нелепые обо мне сведения, доходящие до того, как это выяснилось после его смерти из архивов департамента полиции, что я чуть ли не революционер, конспирирующий на священную для всякого честного русского жизнь государя императора Плеве знал что я не дам хода его полицейским вожделениям крайне революционизировавшим Россию а потому чтобы сохранить пост министра внутренних дел он во что бы то ни стало решил меня устранить может быть отчасти это побудило его стать во главе политической затеи безобразово привечаи к войне с Японией, в уверенности, что я скорее уйду, нежели сдамся на эту пагубнейшую авантюру. Министр внутренних дел Плеве старался всячески апланировать сильно развившиеся революционные настроения, но так как он был лишь умный, культурный и бессовестный полицейский, то, конечно, он не мог придумывать никаких мер для устранения этого общественного возмущения, кроме мер полицейских, мер силы или мер полицейской хитрости. Чтобы сдержать рабочее движение, он начал усиленно проводить зубатовщину. По таким же полицейским путям он думал устранить беспорядки в учебных заведениях и в обществе, причём во всё время его управлению он иначе не выезжал и не выходил, как окружённый полицейскими. Так, когда он ездил в карете, то всегда вокруг кареты ездило несколько агентов на велосипедах. И это делалось так неискусно, что его переезды обращали на себя всёобщее внимание. Хотя плеве происходил от поляков, Иван переменил свою фамилию ещё будучи молодым человеком, но, как всегда бывает с ренегатами, он начал проявлять особенно неприязненные чувства ко всему, что не есть православное. Я не думаю, чтобы он верил в Бори в Бога нежели в чёрта, но тем не менее, чтобы понравиться наверху, а также московскому генерал-губернатору, великому князю Сергею Александровичу, проявлял свою особую набожность. Так, как только он взялся министром внутренних дел, он отправился в Москву на поклонение в Сергиевско-Троицкую лавру. Идея из убатущины столь же проста, как и наивна. Рабочие уходят в руки революционеров, то есть всяких социалистических и анархических организаций, потому что революционеры держат их в сторону проповедуют им теории, сулящие им всякие блага. Как же бороться с этим? Очень просто. Нужно делать то же, что делают революционеры. То есть нужно устраивать всякие полицейско-рабочие организации, защищать или, главным образом, кричать о защите интересов рабочих, устраивать всякие общества, сборища, лекции, проповеди, кассы и прочее революционеры идут против современной организации общества, но что особенно соблазнительно рабочим против капитала. Нам же какое дело до капиталистов, до промышленности, основанной на современной организации общества? Нам нужно лишь спокойствие, то есть сохранение полицейского государственного режима, дающего внешнее спокойствие. Конечно, Зубатов, Трепалов и прочие не могли разобраться, в чём заключается дело анархического социализма. Они полагали, что теми же средствами можно достигать диаметрально противоположных целей. Затеи Зубатова, который в сущности, говоря, держал в руках и великого князя Сергея Санче, и Трепалова, производили в Москве большие сенсации. Обычные инспекции с ними боролась. Я поддерживал инспекцию, но ничего существенного к уничтожению этих затей сделать не мог. Великий князь делал всё, что хотел, ничем не стесняясь. Министр внутренних дел Гаримыкин, ничтожный человек, конечно, всячески угождал великому князю. Когда министром внутренних дел стал Сипягин, он начал бороться с Зубатовщиной. Но все, что мог достигнуть, это локализовать Зубатовщину в Москве. С великим князем он тоже бороться не мог. Когда Сипягина убили, и на его место был назначен плеве, я при первом же моем с ним свидании обратил его внимание на эту опасность. Он мне сказал, что едет в Москву являться вовремя кверить к му князю и надеяться всё устроить. А затем Зубатов высказался как о вредном и глупом эксперименте. Но после вдруг Зубатов ощутился главным действующим в департаменте полиции и начал организовывать охранные отделения, которые все находились в его ведении. Таким образом, в его руки поступила вся секретная часть департамента полиции. Насколько Плеве ценил Зубатова, видно из того, что ещё месяца за три до оставления мною поста министра финансов, я как-то спросил Плеве, что он думает делать летом. Он мне ответил, что поедет на некоторое время в деревню. Я ему сказал: "Как же вы это сделаете, когда мне говорили, что Лапухин едет по делам за границу?" Нет, он не ответил, что в сущности теперь вся полицейская часть, то есть полицейское спокойствие и государство в руках Зубатова, на которого можно положиться. Зубатов, зная, что я против его рабочих организаций, никогда ко мне не являлся. Я его никогда не видел. Вдруг, в начале июля 1903 года, месяца за полтора до моего ухода с поста министра финансов, Мне докладывают, что меня желает видеть Зубатов. Я его принял. Он мне начал подробно рассказывать о состоянии России по его секретным сведениям охранных отделений. Он мне докладывал, что в сущности вся Россия бурлит, что удержать революцию полицейскими мерами невозможно, что политика плеве заключается в том, чтобы вгонять полезного внутрь и что это ни к чему не приведет, кроме самого дурного исхода. Он прибавил, что Плеве убьют, и что он его уже несколько раз спасал. Выслушав его подробный рассказ, я его спросил, «Для чего вы мне все это рассказываете? Вы должны все это говорить Плеве?» На что он мне ответил, что Плеве все это он говорил, но что Плеве всявший чисто полицейский курс, от него отойти не хочет или не может. В заключение я ему сказал, что по-настоящему я должен был бы поехать к плеве и передать ему всё, что вы мне рассказали. Но я не желаю вам вредить, этого не сделаю и буду считать, что между нами никакого разговора не было. Но советую вам всё, что вы мне сказали, внушить плеве. Затем мне сделалось известным, что Зубатов отправился к князю Мещерскому, и то же самое говорил князю Мещерскому, причём сказал, что он был у меня, говорил всё это и просил моего вмешательства, чтобы я уговорил Плеве перестать вести его мракобесную политику, и что я от этого отказался. Тогда князь Мещерский поехал к Плеве и всё ему рассказал причём сказал, что Зубатов был у меня. Это было достаточным поводом для того, чтобы Зубатова не только устранить от его места, но даже сослать в город Владимир. Через несколько недель разразилась общая забастовка в черноморских портах относительно мазских перевозок. Рабочие организации по системе Зубатова были в Одессе организованы агентом департамента полиции, доктором философии Шаевичем. Великий князь Александр Михайлович, который был начальником Главного управления морιплавания, характерно было также создание этого своего рода министерства для большого интригана и нехорошего человека Александра Михайловича. Потребовал объяснений от портовых управлений и к удивлению своему получил ответ, что эта забастовка устроена по приказу из Петербурга правительственными агентами, а потому они удивляются сделанному им запросу. В это время я уже получил донесение местной фабричной инспекции, из которого было видно, что всё это устроено зубатовскими организациями. В Леве вынужден был своих же агентов, в том числе главного еврейку из Минска, арестовать и выслать с юга. Великий князь Александр Михайлович, полагая, что портовое управление указывает как на организаторов с тачки на фабричную инспекцию, приехал ко мне для объяснений. Я ему передал все донесения фабричных инспекторов и весь материал по Зубатовщине. Тогда же я подробно докладывал Его Величеству о всей этой истории, наполнив государю всю Зубатовщину и указывал на весь вред этой затеи. Это было за несколько недель до моего ухода с поста министра финансов. Его Величество меня спокойно выслушал, но не сказал ни одного слова. Великому же князю сказал «великому». Что он думает, что я не прав, так как полеви и великий князь Сергей Александрович вполне доверяют Субатову. Когда через несколько недель я был уволен, то на следующий день я был у великого князя Александр Михайловича, который меня поздравил телеграммой с высоким назначением на пост председателя комитета министров. Великий князь мне сказал: Вчера вечером государь изволил сказать: "А знаешь, Вит, ты прав. Оказалось, что Зубатов устроил всю эту забастовку. И делал все рабочие организации он, Вит, неправ только в том направлении, что говорит, что Плеве о обо всём этом знает. Плеве ничего не знал, только теперь всё открыл и представил мне об увольнении Зубатова. Для меня было совершенно очевидно, что всё это повышенное революционное настроение России кончится или катастрофой, или большим переворотом. Что и случилось 17 октября 1905 года, и что меры, принимаемые плеве, приведут к тому, что он будет убит. Ибо если есть тысячи и тысячи людей, которые решаются пожертвовать собою для того, чтобы убить того или другого сановника то можно избегать этой катастрофы месяца наконец год но в конце концов человек этот будет непременно убит и я помню за несколько месяцев до его убиения как-то раз я к нему заехал для того чтобы с ним объясниться по поводу одного из его заявлений сделано в государственном совете что будто бы я принципиально буду всегда идти против всякой его меры. Плеве думал, что я хочу занять его место. Вследствие сего я хотел его убедить, чтобы он оставил эти опасения. Я старался объяснить, что если ему иногда возражаю, то потому что мои воззрения расходятся с его воззрениями по большинству государственных вопросов. И что в моем положении добиваться поста министра внутренних дел значит быть глупым. А этого, по крайней мере, до настоящего времени мне никто не приписывал. Затем я старался убедить его, что принятый им курс политики кончится дурно. И для него, и для государства. Что при той политике, какую он ведет, он в самом непродолжительном времени будет уменьшаться устранён от всякой деятельности, потому что он неизбежно погибнет от руки какого-нибудь фанатика. Он такое моё предсказание выслушал, был им очень подавлен, но ничего на это не ответил. Конечно, этот разговор на него мало подействовал. Можно сказать, что петербургский режим создал массу людей которые занимаются тем, что травят друг друга ложью и клеветой, ища для себя через это мимолётной выгоды. Многие личности, в том числе и государь, легко поддаются на эти наветы. Привит так долго добивался поста министра, что, добившись своей цели, он готов был задушить всякого, кого он мог подозревать в соспосствении его уходу с министерского поста. В июле месяце я поехал в Германию заключать с канцлером Беловым новый торговый договор. 16 июля я был в Берлине и шел по главной улице, и, проходя мимо нашего посольства, узнал, что вчера, то есть 15 июля, был убит Плеве Сазоновым. Когда я приехал в Петербург, то я узнал о следующих подробностях убийства Плеве. Он ехал к государю императору на Балтийский вокзал с докладом по обновлению в карете, окружённый велосипедистами-охранниками. Сразунов бросил под карету бомбу. Плеве был убит, Кучер сильно ранен. Портфель Плеве остался невредимым. Затем В портфеле этот со всеподданническими докладами был осмотрен его товарищем Петром Николаевичем Турнаво. Причём в портфеле было найдено письмо будто бы агента тайной полиции какой-то еврейки одного из городов Германии, если я не ошибаюсь, Кисенгевна, в котором эта еврейка сообщала секретной полиции, что будто бы готовиться к какой-то революционной выступлению против его величества, связанное с приготовлением бомбы, которая должна быть направлена в его величество. И что будто бы я принимаю в этом деле живое участие. Как потом я выяснил, это письмо было ей продиктовано. Очевидно, план был таков, чтобы получать такие письма от агентов его в которых бы сообщалось о том, что я принимаю участие в революционных выступлениях, и в частности в покушении на жизнь моего государя, императора Николая, с тем, чтобы плеве мог невинным образом подносить эти письма государю под тем предлогом, что он не может их скрыть от государя. Причём, конечно, он сказал бы, что хотя он не может скрыть сам-то он сообщенному не верит. Думает, что это ложь. Но тем не менее, представление этих писем имело определённую цель, как можно более вооружить чувства государя императора против меня. Глава 35. Переговоры с марксизмом иду. Моя поездка на Дальний Восток образование Главного управления торгового мореплавания и портов. Около 15 ноября 1901 года прибыл в Петербург замечательный и даже великий государственный деятель Японии маркиз Ито. С его приезда было установлено наконец соглашение между Россией и Японией которая предотвратила бы ту несчастную войну, которая затем случилась. Базисом этого соглашения было следующее начало: Россия должна окончательно уступить Корею под полному влиянию Японии. Япония примиряется с фактом захвата Квантунской области и разоружения восточной ветви китайской дороги к Порт-Артуру, но с тем, чтобы мы вывели из Манчжурии наши войска оставив лишь охранную стражу железной дороги. И затем ввели бы в Маньчжурии политику открытых дверей. В этом, собственно, заключалась сущность его предложений, которые были оформлены. И это был встречен в Петербурге весьма холодно. Он представлялся его величество был у министра иностранных дел, но никаких особых знаков внимания и доротуши Ему оказано не было. Со мной он вёл несколько раз продолжительные беседы, так как знал, что я являлся ярым сторонником соглашения с Японией, предвидя, что если мы не заключим такого соглашения, то произойдут на Дальнем Востоке катастрофы, результаты которых предвидеть нельзя. Так как одновременно японский посланник в Англии вёл с Англией переговоры, то Ито спешил, что твоими переговорами с Россией дабы предотвратить соглашение Японии с Англией и во всяком случае дать этому соглашению другое направление. К сожалению, мы медлили. На проект соглашения, представный Ито, мы никакого определённого ответа не дали. Министр иностранных дел запросил по этому предмету отзывы предлежащих министров, то есть Морскова, военного и моё мнение. И я выразил мнение о желательности скорее покончить дела с Японией, но другие министры делали различные возражения. Наконец, предложение Ито не встретило сочувствия наверху. В конце концов, вместо его предложения мы составили своё предложение, в котором на самые существенные вещи, которые желала Япония, не соглашались. Проект этого соглашения мы послали вслед за Ито в Берлин. Но затем на этот проект нам никакого ответа Ито не дал. Да и не мог дать, потому что в виде какой встречи его мирные предложения получили в Петербурге, он уже не препятствовал соглашению Японии с Англией, по которому Англия являлась защитником Японии в дальнейших с нами распрях, которые привели к печальной для нас войне с японцами. В то время влияние Безобразова и кампании, которое вело Россию к авантюре на Дальнем Востоке, уже имело надлежащую силу. А потому, хотя Ито, и не сказал «нет», но поставил такие условия, при которых соглашение с Японией было немыслимо. Вероятно, в то время, то есть в конце 1901-1902 годов, уже авантюра Безобразова приняла значительные размеры. Министр внутренних дел Дмитрий Сергеевич Сипягин, которому доступны всевозможные секретные сведения, неоднократно обращался ко мне с вопросом. Скажи мне, пожалуйста, кто это такие, безабразов Вундерлярский и Абаза? Я во всём вижу, что они имеют какой-то тайный серьёзный влияние наверху и очень боюсь последствий тех авантюр, которые они затевают. В этом 902 года государь император ездил в Эйвель на морские манёвры. В июне на манёры приезжал германский император Причём после манёвров совершилось следующее интересное событие, показывавшее настроение германского императора. Когда его яхта начала отходить, то началось овковенное сигнальное прощание. Причём германский император дал следующий сигнал: "Адмирал Атлантического океана шлёт привет адмиралу Тихого океана". Государь очень был стеснён. Что ему на этот привет ответить? Я не знаю, как его величество ответил, но знаю положительно, что германский император дал нашему такой сигнал, который значил, если перевести его на обыкновенный язык: я стремлюсь к захвату и к доминирующему положению в Атлантическом океане, а мол тебе советую и буду поддерживать в том, чтобы ты принял доминирующее положение в Тихом океане. Как я уже имел случай говорить, император Вильгельм втюрил нас в Дальневосточную историю. Понимаю, что если нас отвлечёт на Дальний Восток, то он развяжет себе руки в Европе. И этим сигналом он продолжал ту же самую характерную комедию. Не знаю, влияние ли императора Вильгельма, выразившееся, между прочим, в сказанном сигнале, или нечто другое. Но с того времени, а еще более в 1903 году, в депешах, даваемых наместнику Его Величества на Дальнем Востоке, и в других актах неоднократно высказывалась государем мысль о том, что он желает, чтобы Россия имела доминирующее влияние в Тихом океане. После отъезда Его Величества 14 сентября 1902 года в Крым, и кажется даже ранее этого я совершил путешествие на дальний восток был в порт артуре был во владивостоке в дальнем совершенно ознакомился с тем что там делается на дальней окраине и из всего моего осмотра вывел мрачное заключение по возвращении моём я составил его величеству подробный всеподданнейший доклад в котором высказал о всей ненормальности положения дела. Горичанов настаивал, чтобы эта ненормальность была кончена, чтобы наши войска из Манчжурии были выведены, чтобы край вошёл в мирную жизнь. Высказал в слованиях о падемости соглашения с Японией, предсказывал, что в противном случае всё кончится большими бедствиями. Извлечения из моего всеподданнического доклада были помещены в правительственный вестник, но самый всеподданнический доклад представлял собой такой документ, который, конечно, обнародованию не подлежал. Значительная часть его была обнародована после Портсмуцкого договора. Я подробно о том, что я видел и что докладывал государю, здесь не лгаю. В моём архиве находится экземпляр моего всеподлиннейшего доклада, из которого видно, что если бы угодно было принять во внимание мои мнения и указания, то мы избегли бы ужасной и несчастнейшей японской войны и всех последствий от того происшедших. Часто говорят, что Япония готовилась к войне, и всё равно как бы мы себя ни вели, она бы нам объявила войну. Это рассуждение безусловно неверно. Если бы мы в точности исполнили наши договоры с Китаем, если бы мы не завели сказочную для конца XIX века авантюру в Корее, авантюру, которая может быть названа по автору её безобразвщина, если бы мы приняли искренние предложения, которые были нам сделаны и то и дальнейшие предложения, даже перед самой войной сделанные нам японским послом Курино, то войны бы не было. Потом, насколько ни основательно мнение, что Япония готовилась к войне, и поэтому война должна была быть Может служить лучшим примером следующий факт. Как только я окончил курс в университете, сначала служил на западных железных дорогах, потом в качестве директора департамента железнодорожных дел, министра по делам сообщения, министра финансов, наконец, председателя комитета министров. Все время слышал разговоры о том, что нам в ближайшие годы, если не месяцы, предстоит война с Германией в течение 20 лет мы всё время по железным дорогам, по финансам, в военном ведомстве всегда все меры принимались главным образом имея в виду войну на западе точно так же и германия принимала и ныне принимает меры имея в виду войну с нами перед самой японской войной когда не хотели верить в эту войну и видя самую задорную политику к войне не приготовлялись, все помыслы военного ведомства были направлены к возможной войне с Германией. Так я говорю, за несколько месяцев до войны высшее военное начальство занималось невозможной войной с Японией, а неизбежно будет той предстоящей войной с Германии Уже были назначены главнокомандующие армиями. Так, армии, которая должна была сражаться с войсками германскими, главнокомандующим был назначен великий князь Николай Николаевич, а главнокомандующим армией, которая должна была сражаться с австрийской армией, был назначен военный министр Куропаткин. Между тем, Слава Богу, этой войны не было, и до сих пор ее нет, и если мы будем вести разумную, не вызывающую добросовестную политику, то я уверен, что войны этой еще долго не будет. Таким образом, тот факт, что государства приготовляются к войне, еще никоим образом не служит основанием-заключению, что поэтому... Война в непродолжительном времени неизбежна. Напротив, именно разумное приготовление к войне при разумной, неагрессивной политике служит гарантией к тому, чтобы война без самых неизбежных причин не разразилась. С Дальнего Востока я прямо приехал в Ливадию и кратко доложил государю о моих впечатлениях. Но государь подробно меня не выслушивал, прося меня прислать ему свой доклад. Этот доклад я составил в Петербурге и ему представил уже в Петербурге. В то время уже без образов посредством великого князя Александра Михайловича снова вошел в полный фавор к его величеству этим и объясняется, что его величество не был склонен особенно много говорить со мной о моих впечатлениях на Дальнем Востоке. Ибо если бы величество склонялся более к взглядам безразово, то эти взгляды вели к авантюре, к риску, к войне без серьёзного приготовления к ней. Во время пребывания моего в Ялте произошёл другой характерный факт образование главного управления торговым реплаванию и назначение главноуправляющим великого князя Александра Михайловича. Насколько великий князь Михаил Николаевич пользовался общим уважением и любовью приближённых и знавших его лиц, настолько же этим не пользовался его супруга Великое княжение Ольга Фёдоровна, принцесса Баденская, красивая, умная, с волей, она обладала прескверным характером, имела постоянных фаворитов и была дамой хитрой и бессердечной. Она совершенно держала мужа в своих руках. Было распространено сплетню, что действительный её отец был некий банкир еврей, барон Хабер император Александр III иногда называл её в интимном кружке тётушка Хабр. Великий князь Александр Михайлович совсем пошёл в мать и в интригах печь горел её. Красивой по наружности, не глупой, полуобразованной, с большим самомнением, скрытной и страстной интриганкой в отношениях довольно симпатичный. Старшую дочь Ксению нужно было выдать замуж. Государю, по его чисто русской натуре, нежелательно было выдавать её за иностранного принца, да и к тому же старшую дочь императора Александра III нельзя было выдавать за какого бы то ни было принца. Ксении же полюбился Александр Михайлович. Свадьба была решена, хотя Александр Михайлович, как и все Михайлочи, не особенно-то нравился императору. Теперь свадьбы летом приблизить на закат до своей смерти Александр III, уже будучи не вполне здоровым, совершал свою обыденную прогулку по финляндским шхерам. Александр III почему-то не мог выкупаться в своей ванне. Александр Михайлович предложил государю свою готаперчевую ванну. Он согласился и после ванны сказал Александр Михайлович в присутствии других лиц, что ему ванна очень понравилась. После этого Александр Михайлович сказал одному из фриджей адъютантов государя, с которым он был в хороших отношениях, саркастически, что он рад, что наконец императору понравилось хотя что-либо до него касающиеся. Ксения была весьма дружна с наследником Николаем, поэтому, конечно, Николай весьма подружился с Александром Михайловичем. Покуда император Александр Третий был жив, само собой, разумеется, Александр Михайлович никакой роли не играл. Когда воцарился Николай Второй, то он сейчас же завел свои интриги что ему было тем легче разыгрывать, так как Николай II по свойству своего характера переживал по отношению к Александру Михайловичу о лярем дом деи. Медовый месяц. Александр Михайлович был моряк. Он не совершил олагаемо у пациенту по плавание. Поэтому он не мог двигаться с той протекцией, которую имел. Но какое там плавание при молодой жене сестре императора. Ему хотелось сделать карьеру сразу и добиться поста генерал-адмирала. Морской министр генерал-адъютант Чихачёв и в особенности генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович, зная склонность Александра Михайловича к интригам, стояли на том, чтобы он проходил установленный ценз. Поэтому с вступлением на престол Николая II началась борьба. Как это всегда бывает, лица почему-либо недовольные данным ведомством, то есть его начальством сейчас же становятся во враждебный лагерь одним из таких лиц был Кази он имел старые счеты с Чихачевым когда последний был директором русского общества пароходства и торговли тогда весьма процветавшего Кази был его помощником так как Кази хотел занять место Чихачева должен был оставить службу. С тех пор он стал его врагом. Кази был лейтенант в отставке, нигде серьёзного образования не получил, но сам себя образовал. Долго жил в Англии и был человек весьма здоровый и способный. В общем, он был выдающийся человек и несомненно хорошо понимал морское дело. Александр Михайлович с ним сошёлся, и они начали борьбу с морским министерством. Казе писал записки, проекты, и они передавались императору Николаю. Император говорил, что он их вполне разделяет, что он проведёт их в действие, но по обыкновению Министер явился прямо ни на одну, ни на другую сторону. Внутри он желал бы осуществления идеи Александра Михайлча и Кази. Он хотел бы видеть их во главе морского дела. Но тогда он был ещё под полным влиянием императрицы матери, которая любила любимого брата своего мужа, генерал-адмирала Алексея. А Алексей Поддерживал своего подчиненного Чихачева. Я думаю, что идеи Кази об организации флота были более правильны, нежели Чихачева. А следовательно, Кази и Александр Михайлович были ближе к истине по существу и обладали большим талантом, нежели великий князь Алексей Александрович и Чихачев. Но, несомненно, также, что последние были более порядочные, нежели первые. Кази по натуре был склонен к интриге, а об Александре Михайловиче в этом отношении и говорить не стоит. Первый, по крайней мере, был весьма умный, талантливый и, в общем, порядочный человек. Генерал-адъютант Чихачев, несомненно, был благородный и порядочный человек, а также умный. Хотя, может быть, ему не было дано тара создать русский флот, но всё-таки он был способнее всех тех лиц, которые были после него морскими министрами до настоящего времени. Таким образом, завязалась с самого воцарения Николая II борьба между Алексеем Чихачёв и Александром Каси Борьба эта прежде всего разыгралась в Либаве. Государь говорил мне, что он непременно приведёт желание почившего отца в исполнение и построит порт на Мурманне. Прошло несколько месяцев, и вдруг появился указ о том, что Либавский порт сооружается согласно желанию императора Александра III, и что военному порту, который будет там сооружён, даруется именование порта Императора Александра III. После этого указа само собою пошли громадные затраты на этот порт. А теперь возбудился вопрос, что делать с этим портом на случай войны. Есть специалисты, которые чуть ли не советуют его уничтожить. Генерал-адъютант Дубасов теперь поехал на Мурман опять исследовать не следует ли сооружать порт в Мормоне. В тот же самый день, когда государь подписал указ о порте Александра Третьего, он был у великого князя Константина Константиновича и сетовал на то, что указ этот у него вырвали. Тогда я сочувствовал этому сетованию и понимал его, но с тех пор прошло более десяти лет, А государь всякий раз, когда подпишет какой-либо документ, который затем ему не нравится, говорит сам, или сия возглашает придворная камарилья, что документ этот у него вырван. Ведь придворные камарильи и сама императрица не стесняются говорить, что будто бы я вырвал у государя манифест 17 октября. А насколько это утверждение ложно? будет видно из последующего. Конечно, после подписания указа о порте Александра III, Александр Михайлович, пользуясь затаённым неудовольствием государя за то, что генерал-адмирал Алексей Ичачёв вырвали у него указ, пустил свои интриги в общ. Одну из его записок, составленную в Казе, Государь передал, как заслуживающее внимания, и урал адмиралу Алексееву. Так как эта записка критиковала действия морского министерства, то Алексей потребовал увольнения со службы офицера флота Александра Михайловича. Этим ма едва обострилось до крайности. Конечно, Александр Михайлович и Кази победили бы, но государь, тогда ещё не смелой идти против матери. Кончилось тем, что около коронации Чихачёв был уволен с поста управляющего морским министерством, но на его место был назначен адмирал Тёртов по выбору Алексея. Таким образом, жертвой этой интриги и борьбы явился Чихачёв. Алексей все-таки победил Александра Михайловича. В морском министерстве все осталось по-старому, с той разницей, что Тыртов, будучи так же порядочным человеком, как и Чихачев, был значительно менее умнее последнего. Государь показал свой характер и успокоился. Александр Михайлович был устранен из морских советчиков, но зато Алексей Александрович сделался трудным, лочным исполнителем предначертаний его величество до того точным, что не имел мужества возражать против затеи безобразного и компании, приведшей к японской войне. Он и мне советовал тот же образ действия. Всё равно, государь, сделает по-своему. Только себе повредите. Александр Михайлович и не мог больше плодотворно интриговать помарским делам, так как сейчас же после коронации Кази, будучи со мною на Нижегородской выставке, неожиданно скончался, а сам Александр Михайлович был большой мастер на интриге, но полуобразованный, а во многих случаях просто невежественный дилетант во всех областях знания, конечно, ни о чём никакой толковой записки составить не мог. Так как после перемены положения с уходом Чехачева Александр Михайлович увидел, что ему блестящая карьера в морском ведомстве была закрыта, то он обратил свои помыслы на другие пути к достижению власти. Ближе всего к его специальности, поскольку она выражалась мундиром им носимым, было морское дело. А потому, потерпев неудачу в области военного морского дела, он начал интриговать, чтобы составить себе положение в области торгового мореходства. Он прежде всего подал мысль об отделении из морского ведомства добровольного флота, созданного под покровительством Александра III Победоносцева, как вспомогательное орудие морского ведомства. Встретив опять отпор от генерал-адмирала Алексея, у него естественно обратили взоры на торговые мореплавания вообще, которые находились как всё касающееся торговли в ведении Главного управления торговли и мануфактур Министерства финансов. А вообще в России торговые мореплавания по причинам экономическим и географическим, развито весьма мало. Причем внешнее морское было в видении Главного управления торговли и мануфактур, как сказано выше, а внутреннее речное — в видении Министерства путей сообщения. Вот Александр Михайлович и пожелал заняться внешним торговым мореплаванием. Он через своих сотрудников, или вернее приспешников, передал мне о чем желание — Я доложил об этом его величество, который, по видимому, в этой мысли был совершенно подготовлен, и предложил образовать при Министерстве финансов комиссию из представителей различных ведомств и торговли для предварительного обсуждения всех вопросов, касающихся торгового мореплавания, причём коллеги это имело характера совещательный, не связывающий подлежащих министров. Соответствующий законопроект прошёл через Государственный совет, и председателем совещания был назначен Александр Михайлович. Одновременно я был по какому-то делу у генерала-адмирала Алексея, который заговорил со мной о назначении Александра Михайловича. Спросил меня, знаю ли я его, и предупредил меня, чтобы я был с ним осторожен, так как он большой интриган. Когда я действительно очень мало его знал, на вид он мне оказался приличным и симпатичным. Как только сказанное совещание было открыто, начались истории. Около Александра Михайловича сейчас же появилась масса приспешников со всявозможными проектами. В совещании при всей склонности членов уступать мнениям великого князя, мужа любимой сестры императора, постоянно являлись разногласия. Мне приходилось не утверждать мнение, поддерживаемое великим князем. Таким образом, отношения всё обострялись. Наконец, произошёл такой инцидент. Совещание выработало положение о портовых управлениях причём часть совещания с Александром Михайлчем пожелала совершенно обособить эти управления, сделав их независимыми не только от местных губернаторов, градоначальников, но и от контроля. Конечно, такой проект я не утвердил. Тогда Александр Михайлч, будучи в это время в Крыму, в 1901 году Телеграфировал мне, что если я не утвержу выработанного проекта, то он уйдёт. И что вообще в виду постоянных разногласий, он негатив цити ци положением председателя совещания. Я доложил эту телеграмму государю, выяснив невозможность некоторых наиболее существенных положений проекта его величество совершенно со мною согласился. Ответить ему, что если он не хочет быть председателем, пусть уходит. Не ссылаясь на государя, не ответил Александр Михайлович, что утвердить проект не могу. Месяц через два его величество уехал в Крым, где был видеть князь Александр Михайлович, а через некоторое время и я туда приехал после моей поездки на Дальний Восток. При первом моём докладе государь меня спросил, правда ли, что при портовых сооружениях делаются большие злоупотребления. Я ответил, что не имею по этому предмету фактов. Но знаю, что подрядчики часто весьма наживаются, потому что контракты с ними, вероятно, определяют по преувеличенным ценам. После доклада государь меня пригласил завтракать. Завтракала вся семья его величества, лица ближайшей свиты, а из посторонних я и командующий войсками Одесского округа благороднейший и почтеннейший человек генерал-адъютант граф Белару. Мусин Пушкин. После завтрака все вышли на террасу. Государь подошёл ко мне и очень ласково спросил: "Как вы думаете относительно образования Главного управления торгового мореплавания и портов?" Я ответил, что ныне торговое мореплавание ведается одним столом в департаменте торговли. Что может быть следует несколько усилить эту часть ну во всяком случае эту часть торговли нерационально отделять от торговли вообще, а тем более образовывать в этой части особое министерство. Если же образовать новое министерство, то нужно выделить из Министерства финансов всё касающееся торговли и образовать Министерство торговли. Государь ответил: "Я говорю, о об вопросевания главного управления, а не министерства. Я ответил, что разница только в наименовании. По существу же это одно и то же и добавил, что если опрашивать новые министерства, то в России есть много отраслей народного труда, заслуживающих большего внимания, нежели торговые мореплавние, например, Министерство труда, Министерство кустарных промыслов, Министерство хребной торговли. На это государь сказал: "Вы так думаете?" Я ответил утвердительно, добавив, что я уверен в том, что если такое министерство мореплавания будет основано, то оно просуществует недолго. Так оно и случилось. После 17 октября Главное управление торгового мореплавания было уничтожено. Государь сказал на это: "Увидим". И отошёл от меня. Через несколько минут подошёл ко мне граф Мусин-Пушкин и спросил: "Какой это неприятный разговор вы вели с государём на террасе?" Я ответил, что по поводу мореплавания, но что ничего неприятного не было. Граф Пушкин ответил: "Однако я заметил, что у государя, когда он от вас отошёл, было крайне расслаженное лицо и добавил, что всё это интриги Александра Михайловича. На другой день утром я явился к его величеству откланяться, так как в этот же день выезжал в Петербург. Его величество был со мной ласков и о делах не изволил ничего говорить.